Глава третья. Страх за яйца. Реформа ведомственная, проведенная пару лет назад, сократила по возрасту штат сотрудников с большим опытом раскрытия дел, в том числе поимок серийников. Часть опытных специалистов, выйдя на пенсию, сохранили внештатную активность для консультации молодым. Часть, категорически раздосадованные сокращением, не горят желанием в факультативном режиме нянчить бойцов, ссылаясь на веский аргумент. Если у человека нет способностей и образования должного, смысл держать его в отделе. Запутанные дела с большей активностью стали попадать в разряд «ОК», что подпортило статистику нам в графе «Профилактическое выявление потенциально опасных личностей». Не скажу, что за последние два года их стало больше, просто дела немного иначе инкриминируются. Передо мной сидел очередной сконфуженный харизмой деда Хуана, оперативник, лет двадцати пяти. Рядом с ним, крутя в руках шариковую ручку, более опытный, судя по дерзкому взгляду на меня. Уверенно в момент обсуждения деталей он будет класкать кнопкой. Это раздражает. Отсутствие дресс-кода официального при посещении нашего отдела меня всегда наводит на мысли о неуважении. Начальник мой в этом плане демократичней расположившийся рядом с мужчинами за трапезным столом, я поприветствовала собравшихся. Дед Хуан, захлопнув с шумом дело, пустил его в мою сторону по столу. Передо мной остановилась тонкая папка с вложениями с громкой надписью на титульном листе «Дело о кастрации». Я подняла глаза на начальника. Он игриво приподнял дважды две брови, глядя на меня. Выслушайте наших коллег, Анна Сергеевна». Судя по названию, весна в этом году бурная. Начните с сути. Выдохнув, предложила я. В нашем городе орудует серийная женщина-маньячка. Волнительно начал свою историю оперативник. Серийная? Как громко. Случаев сколько? Не сдержалась я. Один. Уверенно ответил оперативник. А вы в серию это подогнали по причине страха за свои яйца? «Всем отделом раскрыть не можете?» Продолжила я, не понимая, почему подобные дела теперь передают нам. Там на лицо отсутствие у мужчины воспоминаний. «Это вы выявили по его показаниям? Вкратце суть изложите. Некий гражданин Энн после получки один выпивал пиво у палатки, недалеко от площади трех вокзалов. К нему подошла женщина, блондинка с отросшими корнями волос». Это единственное, что из ее описаний удалось выяснить. Предложила угостить ее пивом. После второго распитого совместно бокала пива, по мнению терпилы, пострадавшего, прервала рассказ я. По мнению пострадавшего, она подсыпала ему какое-то вещество, пока тот отлучался за вторым бокалом. Позже гражданка предложила продолжить знакомство в сауне. Адрес сауны есть? Камеры смотрели? «Нет, в том-то и дело, что после этого у мужчины в памяти провал. Утром проснулся дома, пошел в душ и ощутил боль в области паха и воспаленные яйца. Точнее, место их отсутствия», — добавил второй оперативник, щелкнув кнопкой ручки. «Женат?» — уточнила я. «Да, женат, больше десяти лет. Двое детей». «Швы на мошонке профессиональные?» «Я не смотрел». «Вам и не надо». «Деньги, ценные вещи не пропали?» «Нет». «Фото пострадавшего есть?» На этапе рассказа деталей я не наблюдала компетенцию нашего отдела. Поймав мельком ироничный взгляд начальника, продолжила ознакомление. «До дома дорогу нашел, значит, никто его особо не укачивал». «Фото нет, есть видео сдачи показаний, в больнице снял». «Ознакомлюсь?» «Да, конечно, вот у меня в телефоне». Оперативник протянул мне последнюю модель яблока. «Хорошие оклады в вашем отделе у сотрудников. На работу возьмете?» Пошутила я, рассматривая смарт. Второй гость при этом заметно занервничал, клацая активнее по кнопке шариковой ручки. «Если можно, не стоит этого делать». Вырвав из его рук ручку, положила на стол. Ожидаемая тишина порадовала. Просмотрев короткую запись на экране гаджета, вернула телефон оперативнику. «Он врет!» — вынесла я вердикт. «Нам-то что с этого? Дело к себе забирайте. Без ручки оперативник с трудом соблюдал субординацию. «Нет, зачем? Идите в больницу к потерпевшему и сообщите, что дома вскрыли его ПК и обнаружили переписку с его госпожой». «Какой госпожой?» — дерзкий удивленно посмотрел на меня. «Эх, мальчики!» Вы бы хоть иногда читали что-то из области, близкой к вашей специфике. Извращенцев ловить со здравым рассудком только на комиксах о супергероях сложно. Это что он сам разрешил? Молодой противник выглядел ошеломленным. Есть желание испытать на себе? Улыбнулась. Детали вы можете уточнить у него после того, как он даст настоящие показания. А в целом. Мужчина женат, думал, пройдет процедура незаметно. В итоге началось воспаление. Из страха он вызвал скорую, жена узнала. Классическая бытовуха. Сотрудники продолжили непонимающе смотреть на меня. «Гипноза там точно нет. Соглашение сторон при заключении ДС-контракта». «Только имейте в виду, надо быть достаточно убедительными, когда версию с ПК озвучивать будете, чтобы не соскочил. Нижние редко своих верхних сливают». «Ну и личный совет, чтобы ты не болтался с пометкой «взяточник».» Многозначительно посмотрела в сторону владельца смартфона. «Отцу своему скажи, пусть попроще машину подарит. Не стоит сотруднику в твоем возрасте на инфинити на работу приезжать. Скромней будь, иначе так и будешь в делах с чужими яйцами ковыряться». «Спасибо за консультацию. Анна Сергеевна, вы свободны». Дед Хуан дал понять, что в моем присутствии больше не нуждается. — Через пятнадцать минут зайдите ко мне. — Отлично. У меня как раз есть время прогуляться с Марсом. Направляясь в комнату, где оставила щенка, заметила суету в гостиной. Банчик убедительно старался пояснить визитерам, что их примут после завершения совещания. Женщина лет сорока пяти возмущенно настаивала на срочном визите. — На прогулку времени будет больше, — отметила я, незаметно пронырнув в комнату.